Женщина отправляет телеграмму. Поздравляю с Новым годом дочку Таню, внучку Лену, внука Сашеньку. Телеграфистка написали бы короче: поздравляю всех. Сейчас азять. Таджикские мультфильмы выгодно отличаются от немецкой порнографии наличием песен. Девушка: "А что будет, если я вас поцелую?" Ты анатомию изучал? Ничего не будет. Ничего.